Глава 24. Аким. Аким спустился на первый этаж и собирался уже надеть наушники, но вдруг заметил Алену. Она облокотилась на подоконник задумчиво разглядывала пейзаж за школьным окном. Можно было бы пройти мимо, но гидуев замешкался. Подойти и спросить, что она здесь забыла одна, или махнуть рукой. Смирнову Аким заметил еще в первый день появления в новой школе. Они случайно столкнулись в коридоре. Аленка улыбнулась, извинилась и помчалась дальше. Он сразу для себя решил познакомиться, не сейчас, так позже. И как назло образ ее застрял в его памяти. Такой красивой и воздушной она показалась, словно сошла со страниц глянцевого журнала. нету гидуева и до этого были девчонки, у кого их не было, но все они терялись на фоне Смирновой. А когда их с Аленой определили в один класс, Аким и вовсе поверил в судьбу потому что если это была не судьба, то что? Он подошел к ней, представился и предложил подружиться в соцсетях. Алена не возражала. Позже выяснилось, правда, что Смирнова не одинокая девушка, и встречалась она не с кем, а с капитаном баскетбольной команды. Аким мог бы забить на этого шестакова тем более тот сперва вообще показался ему глупым в вбедрежником. Эти его дурацкие шуточки, нарциссизм, вечная самодовольная полуулыбка и свобода действий, откровенно говоря, жутко раздражали. Понятное дело, Алена повелась на внешность и легкости в общении. Но куда смотрели тренер и команда? Но уже на игре Аким поменял свое мнение. Витя потрясающе управлялся с мячом. А в трудные моменты он без всякого преувеличения вытягивал команду. его пришлось потратить немало лет, чтобы достичь половины того, что дело шестаков на площадке. А когда ребята вдруг стали проигрывать, Витя вновь удивил. Он сказал буквально пару слов, улыбнулся и посмотрел на каждого этим самым взглядом, горящим, полным надеждой и веры в победу. Даже Аким вдохновился, хотя подобного с ним никогда не случалось. В предыдущей школе он ходил в местную баскетбольную секцию, сам был капитаном и сталкивался порой с тем, что команда опускала руки. Всякое он тогда пробовал, да только казалось, никакие слова в подобных ситуациях не могут помочь. А тут Витя... После той игры Аким решил, что заводит свои чувства к Алене, хотя до этого думал побороться. Но идти против своих, против тех, кого уважаешь, нельзя. Однако Шестаков то ли сам по себе был ветреный, то ли не ценил ту красоту, что была рядом с ним. Аким слышал, да и сам видел ссоры парочки. И то, как Смирнова тянулась к Шестакову, а тот намеренно ее отталкивал. Хотелось подойти и спросить прямо, серьезно у них или нет. Если нет, то зачем девчонке голову морочить? но ну, неудобно, все-таки в команде сложилась довольно теплая атмосфера. Не разрушать же ее из-за девчонки. В итоге Аким окончательно попрощался с мечтой под именем Алена, хотя смотреть на нее и думать о ней не переставал. А сегодня он увидел ее, и сердце ёкнуло. Красивая ведь, до да чертиков красивая. Осиная талия высокая подчеркнутая грудь узкие плечи и всегда идеальная осанка когда смирнова выходила к доске она так изящно брала мел в тонкие длинные пальцы словно и не мел брала вовсе а редкий камень который полагалось беречь а ее роскошные пшеничные волосы от них невозможно было отвести взгляд они спускались легкими волнами на плечи и спину бывало кто-то в классе отпустит шутку заставляя алену смеяться в эти мгновение ее глаза казалось искрились А когда она грустила, с недавних пор довольно часто, взгляд ее становился более глубоким. Аким замечал даже такие мелочи, которые замечать-то не должен был вовсе. «О, Аким!» — она неожиданно сама позвала его, приветливо взмахнув рукой. Он уверенно подошел, стараясь слишком нагло не разглядывать девчонку, но чувственные губы нежно-розового цвета, растянутые в скромной улыбке, так и притягивали взгляд а острые скулы и прямой ровный носик придавали аристократичности. Повезло Шестакову, конечно. — Ты еще здесь? — спросил гидуев Ага. — Витя ждешь? — Да нет, он наказан. Аленка усмехнулась, и Аким отметил про себя, что перед Шестаковым она рабела. А перед ним была спокойной, будто они сто лет знакомы. — А, наслышан. — Ой, за мной водитель приехал уже. Я пойду. «А, ну, пойдем вместе, что ли?» Обычно Аким не терялся перед девчонками, но сейчас и двух слов связать не мог. Не было у него той легкости, с которой Шестаков заговаривал с незнакомыми людьми. Вот даже к нему он запросто подошел, отшутился, и они быстро стали приятелями. «Идем», — согласилась Аленка. Она взяла свой рюкзак, типично девчачий, розовый со стразами и подвеской из трех букв. «А что значит...» б с спросил аким разглядывая подвеску ему хотелось узнать чуть больше о смирновой пусть и не на что было надеяться кроме дружбы ты не знаешь загорелся алена это должен это топовая корейская группа ты отстал от жизни никогда не слышал смутился гидуев сам не понял почему хотя как не понял вот они идут вместе по коридору Вот вышли из школы, и Смирнова смотрит на него такими глазками, в которых бы уместился весь мир. Нет, целая вселенная. Хочешь, пришлю тебе? А они крутые. Правда, Шестаков их не любят. Говорит, что это девчачья музыка. На последней фразе Аленка состроила гримасу. Пыталась скопировать выражение Вити. Аким завистью вздохнул, но тут же отбросил плохие мысли. не первая, не последняя эта девушка в его жизни». — Ну, можно. Они перешли дорогу и остановились рядом с шикарной иномаркой, черным высоким джипом. За рулем сидел коротко стриженный мужчина, средних лет, в костюме и расслабленно качал головой, видимо, в такт песни. Аким окинул его равнодушным взглядом, задумался, нет ли где поблизости охраны. Такие помпезности. Сам он тоже был из состоятельной семьи, но водитель сроду не имел. Да и деньгами особо не кичился. «Спасибо, что проводил. Может, тебя подвести запросто предложила Смирнова. Другой бы воспользовался ситуацией, но Аким понимал, что это было бы неправильно по отношению к Вите. «Нет, я тут недалеко живу, так что... Ален...» — спросил он, увидев, как вдруг изменилось лицо Смирновой, смотревшее ему за спину. «Шестаков», — прошептал сдавленным голосом Алена. Гидуев повернулся, а там в самом деле был Витя, только не один, а с какой-то девчонкой. Даже издалека Ким разглядел ее круглые очки и ужасно мешковатые вещи. Он поморщился, такие всегда вызывали отвращение. Гидуев считал, что девчонки должны следить за собой, на то они и девчонки, чтобы выглядеть красиво, чтобы мужчины расплывались под их взглядом. Это же вызывало лишь жалость. Странно, конечно, что Шестаков с ней вышел хотя в принципе ничего странного ви любезничал абсолютно со всеми казалось у него нет границ для него все равны знаешь и спросил аким подмечая про себя что капитан баскетбольной команды уж больно тепло смотрит на эту невзрачную мышку нет процедила сквозь зубы смирнова взгляд ее прежде яркий озорной вдруг погас и сделался мрачным может мне пора увидимся бросила Аленка и, не дожидаясь ответа, прыгнул в машину, хлопнув дверью. Вроде ерунда, а ощущения словно дали пощечину. Аким сам не понял почему, но он сильно разозлился на Шестакова.